Глава тридцать пятая. Община и база. Между мутантами-аномалиями повисло напряженное молчание. Я поймал себя на мысли, что полностью поглощен их разговором. «Мара, ты скучаешь по до?» Вопрос строка прозвучал едва слышно. «Иногда...» Ответила Мара, ее щелкающая речь замедлилась, стала более задумчивой. «Но нет смысла зацикливаться на этом. Мы должны жить сегодняшним днем и готовиться к дню завтрашнему, так говорил старейшина». Странные аномалии. Они выглядят совсем не агрессивными. Над головой послышался гул. Над нами снова пролетели вертолеты. Аномалии, высокая женщина-насекомая и широкоплечий коротышка поспешно отступили в тень. «Пора возвращаться», — произнес строк, глядя на темное небо, где только что сверкали огни вертолетов. Мара кивнула, и они оба двинулись дальше по переулку. «Я незаметно последовал за ними. Мне было по пути». Совпадение или нет, но оба мутанта шли как раз по траектории спиритического нерва. Он все так же петлял под нашими ногами, скрытый асфальтом. На ходу мутанты продолжали обсуждать свои наблюдения. Их голоса звучали тихо, едва различимо на фоне городской тишины. Вокруг нас тянулись разрушенные здания, пустые улицы и тени. Каждый угол, каждая щель могли скрывать монстров. Каждый шорох, каждый неожиданный звук мог стать прелюдией к бою. бе тихонько протянула ангел. «Согласен», – прошептал я, ухмыляясь. «Мы должны предупредить остальных», – сказал Трок. Его голос звучал задумчиво, но в то же время решительно. «Они должны знать о вертолетах. Люди могут планировать что-то против нас». «Все может быть», — ответила Мара. Ее голос оставался спокойным, но во всех ее шести глазах чувствовалось беспокойство. Но «Ну, не переусердствуй. Люди ни разу еще не причиняли нам зла и всегда держали свое слово». «Не нужно вызывать панику. Не нужно, чтобы члены общины боялись больше, чем это необходимо». Я приподнял брови. Слова этой аномалии звучали более чем странно. На первый взгляд эти двое выглядят на удивление мирно. Как обычные люди. Я крайне редко встречал подобных аномалий. Обычно это были лютые и кровожадные твари, в том числе и разумные, готовые убивать при первой возможности. Мирная аномалия, как Катя, это скорее исключение из правил. А тут целая община. Они продолжали свой путь через заброшенный город, чеканя шаги по раздолбанной мостовой. «Мы прошли мимо раздолбанных машин, мимо опустошенных парков, мимо пустых улиц, где когда-то кипела жизнь. Прошли мимо заброшенных магазинов с разбитыми витринами, когда-то полными товаров. Ныне о прошлом остались лишь воспоминания. «Как говорил старейшина, все может поменяться в любой момент», — сказал Трок. Его тон оставался полностью серьезным. «Мы не знаем, что они планируют. Люди обладают силой, и они могут применить ее». «Мы нужны людям, не забывай», — ответила Мара. Ее голос звучал уверенно. «Поэтому они нас не трогают. Без нас ничего у них не получится. Так было уже много лет, и будет впредь». Вскоре впереди показалось высокое здание, которое выглядело чуть более целым, чем остальные. Внутри него виднелись горящие факелы. Через окна угадывались чьи-то силуэты. Я покачал головой. но кто бы мог подумать? В сердце заброшенного города, среди руин и разрушений, община мутантов нашла свой дом». Они обосновались в офисном здании, который когда-то был символом человеческого прогресса и достижений. Теперь оно стало убежищем для выживших. Стены у подножия здания были украшены граффити и символами. Возможно, это их собственный язык, способ передачи сообщений и маркировки территории. Но, может, просто обычные веселые матюки типа «Маша Дура» или «Вася ест какахи». Мара и Трок вошли в здание, обменявшись приветствиями с несколькими часовыми, стоявшими у входа. Я притаился в небольшом магазинчике неподалеку, а за ними послал ангел, подрубив автоматический режим. Мутанты, населяющие здание, выглядели весьма разнообразно, каждый со своими уникальными особенностями и способностями. Некоторые были большими и мощными, другие были маленькими и быстрыми. Некоторые могли видеть в темноте, другие могли слышать на удивительные расстояния. Но все они были объединены одной общей чертой. Они были очень сильными аномалиями, способными разорвать духа на мелкие кусочки. Их силу не стоило недооценивать. И самое главное, все они в прошлом, похоже, были людьми. И все сохранили разум». Ангел, скользя сквозь стены, прислушивалась к их разговорам. Существа говорили о выживании, охране и поиске ресурсов. Они обсуждали свои наблюдения, делали планы и готовились к возможным угрозам. Они разделяли свои истории, свои страхи и свои надежды. Эти сильные связи, очевидно, помогали им выживать в этом жестоком мире. «Люди! Рой!» «Любая другая угроза!» — говорил один из мутантов, его голос был резким и порывистым. «Мы не знаем, что они планируют. Мы не знаем, что они могут сделать. Может быть, уже сегодня они придут убивать нас?» «Мы готовы к любому повороту», — ответил другой, его голос был спокойным, но решительным. «Мы всегда справлялись. Справимся и в этот раз». Ангел удивленно хлопала ресницами, прячась по темным углам. Ну и что получается в сухом остатке? В сердце разрушенного города община мутантов продолжала жить, бороться и выживать, готовая столкнуться с любой угрозой. Они были готовы бороться за свое выживание, за свою общину, за свой дом. Они не выглядели опасными, по крайней мере на первый взгляд. Мара и Трок поднялись на один из верхних этажей и вошли в необычно обставленную комнату. Она напоминала место, где справляли некие ритуалы. В центре находился окровавленный алтарь, подле которого лежали несколько тушек мутировавших животных. У тварюшек было вскрыто горло. Очевидно, их намеренно умертвили, желая кого-то порадовать. Окровавленный кинжал с засохшей кровью на лезвие лежал здесь же, на алтаре. Вокруг алтаря также росли в больших количествах спиритические глаза разных форм и размеров, точно такие же, какие находились рядом с разрушенным порталом. Надо ли уточнять, что именно к алтарю в конечном итоге и вел спиритический нервный узел? Большинство символов, украшавших алтарь, были ангел-незнакомы. Но один она сразу узнала. Красивую лилию с длинными стеблями, похожую на переплетающиеся щупальца. Каждый лепесток лилии напоминал острый зуб. Это был символ великой зыби, матери подземелья. Ангел нахмурилась. Здесь точно есть какая-то связь. Каким образом во всем этом замешана великая зыбь? Или ей здесь просто поклоняются? Но откуда люди этого мира про нее знают? Мара и Трок приказали всем мутантам выйти из помещения, после чего подняли руки и принялись произносить неизвестные ангел слова на странном гортанном языке. Слова складывались в длинные жутковатые фразы, наполняя воздух липким ощущением страха и неопределенности. Яркое зеленое пламя вспыхнуло над алтарем, формируя нечто вроде яркой арки портала. В круговерте зеленого пламени и тумана появились очертания человеческой фигуры. И вскоре, развея в грань между этим миром и неведомыми измерениями, в комнату ступил человек в черном плаще. «Старейшина!» – Мара и Трок склонились в поклоне. «Привет, ребята!» – улыбнулся им мужчина. «Зачем вызывали?» Князь Омутов играв граф Сухоруков летели на вертолете над заброшенным городом, полным мутантов. Они негромко переговаривались, их голоса были едва слышны на фоне гула вертолета. Внизу, под ними, тянулись бесконечные ряды разрушенных зданий, пустые улицы и тени, которые могли скрывать мутантов. «Странное место – это аномалия архидемона». Сказал князь Омутов, его взгляд был прикован к земле под ними. Который раз уже тут, а как будто впервые ее вижу. Это как будто мир перевернулся с ног на голову. «Аномалии не зря зовут аномалиями княже», ответил граф Сухоруков, его голос был спокойным, но в его глазах читалось беспокойство. «Это своего рода напоминание нам, людям, как быстро все может измениться». Вскоре вертолеты приблизились к большой военной базе, расположенной на окраине города. С высоты птичьего полета она выглядела весьма впечатляюще. Это было огромное пространство, усеянное множеством зданий различных форм и размеров, разбросанных по территории с военной педантичностью. В центре базы возвышался главный штаб – монументальное здание из белого камня. Его куполообразная крыша отбрасывала солнечный свет, делая его заметным даже издалека Вокруг штаба располагались низкие серые здания, казармы, склады и технические сооружения Дальше находились площадки для взлета и посадки вертолетов, а также взлетно-посадочная полоса для самолетов Как грузовых, так и военных По периметру базы проходила высокая, мощная стена с наблюдательными башнями на каждом углу. За стеной располагались линии обороны. Ряды бункеров, окопов и пушек, готовых к действию в любой момент. С высоты птичьего полета можно было увидеть, как приближаются сумерки. Их мягкий свет превращал очертания строений в нечто загадочное и величественное. Военная база не просто выглядела готовой к бою, она казалась символом несокрушимой мощи и решимости. Пилот вертолета связался с дежурным диспетчером базы и получил разрешение на посадку. «К слову, вы так и не сказали, зачем мы прибыли в эту аномалию», — негромко произнес граф. Вертолет завис над площадкой, постепенно снижаясь. «Всему свое время, мой друг», — загадочно улыбнулся Омутов. Всему свое время. Князь Омутов и граф Сухоруков, кутаясь в длиннополые плащи, вышли из вертолета. Лопасти над их головами постепенно замедляли свой бег. Их встретила группа солдат и офицеров, вооруженных до зубов. Лица их были слегка напряжены. — Здравия желаю, почетные гости! — начал один из офицеров, отвесив князю и графу формальный поклон. Мы вынуждены обыскать вас. Что-то не так. Князь приподнял бровь. Увы, поступил приказ усилить меры безопасности. Император Романов со свитой лично прибудет сюда вскоре. Князь и граф посмотрели друг на друга. Граф смотрел с явным удивлением. А вот Омутов глядел спокойно и с улыбкой, как будто знал больше всех, но делиться сведениями не торопился. Сам император? «Здесь?» – произнес граф, поднимая одну бровь. Сухоруков был известен своей способностью сохранять хладнокровие даже в самых напряженных ситуациях. Но сейчас даже его голос звучал несколько ошеломленно. Офицер кивнул, серьезно глядя на графа. «Да, ваше благородие, именно здесь. И не только император, но также и множество других высокопоставленных дворян. Он чуть понизил голос. Говорят, его величество собирается сделать важное объявление, но только в кругу особо приближенных господ. «Что ж, будем готовиться к приезду императора», сказал, как ни в чем не бывало князь Омутов. Ни князь, ни граф, ни кто-либо из офицеров еще не знали, что очень скоро станут участниками невероятных экстраординарных событий, которые еще долгое время будет обсуждать не только Российская империя, но и весь мир. Череда этих событий станет известна под общим названием «Инцидент на 113-й военной авиабазе». И, конечно же, в этих событиях примет участие один небезызвестный граф из рода Булгаковых. Конец третьей книги. Читал Никита Степаненко.